Джонатан Троппер. Самое время для новой жизни. Роман. Перевод с английского Любови Трониной. Москва, АСТ Корпус, 2015 год. Категория 16+. Аннотация. В своём дебютном романе знаменитый автор бестселлеров Джонатан Троппер отлично описал историю друзей, которые 10 лет назад, окончив университет, Мечтала о будущем, а на пороге тридцатилетия поняли, что жизнь складывается совсем не так, как они рассчитывали. Кто-то разводится, кто-то остался без работы, кто-то подсел на наркотики. Как выбраться из стольких передряг, как помочь друг другу и как помочь себе? Вот вопросы, на которые наш герой должен найти ответы. Эта книга не только о любви, славе, пристрастии к наркотикам и похищениях, Она даже не о том, каково быть тридцатилетним. Это глубоко эмоциональный и смешной рассказ о том, каково это становиться взрослым помимо своей воли.